Глава 50 Виктор. Тимур Османов скрипит в голове, надоедливо и по кругу, будто в старом магнитофоне заживала пленку. Стиснув зубы, быстро иду вслед за врачом по бездушному, ослепительно яркому больничному коридору, который кажется бесконечным. Бешено отбиваю ритм тяжелыми подошвами по вычищенному до блеска плиточному полу. Каждый шаг отзывается канонадой в мозгу. Слепая, разрушающая ярость достигает точки максимума. Единственная эмоция, которую я могу себе позволить. Но даже она лишняя. Холодный расчет. Здравый рассудок, умение спокойно решать дела. Где это все? Стоило мне почти умереть и заново родиться, чтобы я вмиг растерял все полезные человеческие навыки. На пороге смерти, едва не сорвавшись в бездну, даю волю животным инстинктам. Горло душит звериный рык, разрывает грудную клетку. В висках неистово бьется пульс. Сердце жаждет мести. Руки машинально сжимаются в кулаки. Чувствую тонкие пальчики в своей ладони. Чудом не ломаю их от злости, но вовремя останавливаюсь. Слышу короткий тревожный вздох. «Господи, Лиля!» Сдавленно хрипнув, боковым зрением ловлю ее взволнованный взгляд. Ослабляю хватку, замедляю шаг, смягчаюсь, но только для неё. Прости. Одними губами. Всё хорошо, ведь Так же тихо. Сквозь тёплую, добрую улыбку, которую я не заслуживаю. Ни в этом мире, ни в каком-либо другом. Но почему-то судьба смилостивилась надо мной. Маятниковые двери распахиваются от лёгкого толчка. Металлическое полотно бодро летит вперёд и с угрожающим свистом возвращается. Пётр Эдуардович придерживает его, пропуская Лилю, а затем и меня. «Османов в этом отделении», — сообщает доктор бесстрастно, деловито, «а я мгновенно воспламеняюсь, подогреваемый жаждой возмездия». «Где он?» — выплёвываю зло не боясь задеть чьи-то чувства. Я всегда ненавидел Тимура и считал его недостойным семьи Воскресенских. Видел в нем глупого, бесхарактерного мальчишку, а не мужа. Это была неприязнь с первой встречи, отторжение до тошноты. Однако я терпел его ради сестры, закрывал глаза на ошибки в проектах Помогал в бизнесе. Не выгнал из фирмы пинком под зад, в конце концов. На улицу. В какую-нибудь подворотню, где ему самое место. Мог ведь, но не стал. И чем этот урод отплатил мне? Ложным, смертельным приговором? Мрак застилает глаза и мысли. Врываюсь в палату без стука. Вместо приветствия... Глухой удар дверной ручки об стену. Первое, за что цепляюсь взглядом больничная койка. Изгорбленная девичья спина, прикрытая белым халатом. Ада сидит рядом с Тимуром. Удивительно, что она здесь. Не в салоне красоты и не на фитнесе, а в холодном помещении возле своего мужа. Вокруг витают запахи лекарств, флёр безысходности и пролитых слёз. А эти двое будто застыли во времени, пытаясь обмануть его. «А да?» — всё ещё не верю. «Вик!» — она отпускает руку мужа, отрывается от его постели и быстро подходит ко мне, преграждая путь. «Что ты здесь делаешь?» «Если приехал помочь, то...» Приглушённый всхлип и дальше едва различимо. Поздно. Не узнаю родную сестру. Заплаканная, бледная, испуганная, она роняет голову мне на грудь, оставляет влажные пятна на рубашке. Плачет? В голове не укладывается. Провожу ладонью по ее волосам, стянутым хвост. Вот так просто, без укладки. В моих руках сейчас другой человек. Аду будто подменили. Оставь нас. Размеренно прошу её, отстраняя от себя. У меня с Тимуром серьёзный разговор. Вик, ты в своём уме? Какие разговоры? Сминает трясущимися пальцами лацканы моего пиджака, пока я держу её за плечи. Он болен. Упирается в меня ладонями. Прикрыв глаза, добавляет сипло. «Он умирает, Вик, умирает!» — повторяет так, чтобы Тимур не слышал. «Убирайся!» — грубо отталкивает меня. Вырывается и, стерев слезы со щек, возвращается к постели мужа. Османов сейчас больше похож на манекен, словно по этой капельнице, что подсоединена к его вене, из него высасывают энергию. Делаю шаг и задумчиво прячу руки в карманы, спотыкаясь о пустой стеклянный взгляд родственника. Тимур не выдерживает зрительного контакта и молча отворачивается. Ситуация сложная. Я привык иметь дело с равными противниками, а лежачего, как известно, не бьют, даже если он пытался разрушить мою жизнь. Пока внутри меня борются свет и тьма, схлёстываются месть и совесть, напротив материализуется мой ангел. Потолочный свет падает так, что макушка Лили оказывается в необычном сиянии, как будто над её головой нимб. Чёрт! Я точно свихнулся на фоне мнимой болезни. «Ты на взводе, Витя!» «Ничего хорошего из этого не выйдет», — впивается хрупкими пальчиками, которые я недавно чуть не сломал в мои напряжённые предплечья. «Зря оставил Костю в холле. Давай уйдём отсюда и перенесём неприятную беседу на завтра. Или... Лиля, я насильно отправлю тебя домой, если вздумаешь перечить и мешать мне». Строго отчитываю жену. Надо было настоять на её отъезде. Я не хотел, чтобы Лили видела меня таким жестоким и бездушным. В точности, как мой отец, которого по сей день до дрожи боится её мать. Не планировал срываться при ней, тем более обижать её. Однако поздно. Она меняется в лице, вздрагивает, но не двигается с места». В румяной щеке ядовитой змеёй ползёт предательская слезинка. Проклинаю себя в этот момент. Наши лица близко. Её частое нервное дыхание касается моих губ. Взгляд серебристых глаз вонзается прямо в чёрную душу. Лили разочарована. Ей неприятно и больно. Но вслух ни слова. Ни единого упрёка. От этого я чувствую себя еще гаже, словно испачкан мазутом снаружи и внутри, и не могу отмыться». «Хорошо», — убирает руки. «Одна просьба коситься на меня, и я хмуро киваю. Вспомни о том, что снимки настоящие, произносят медленно, размеренно, гипнотизирующе. Диагноз, который ты все эти месяцы считал своим, — из-за которого превращался в живой труп, реальный. И принадлежит он мужу, твоей родной сестры, — делает шаг в сторону. Просто помни об этом. Освобождает мне путь, а сама отступает к дальней стене, упираясь в неё спиной. Умолкает. Гробовая тишина бьёт на батом в ушах. К постели Тимура я иду, как на эшафот. Прошу Аду уступить мне место, и она, переглянувшись с Лили, всё-таки поднимается. Но оставить мужа наедине со мной не рискует. Присаживается на край матраса, вновь взяв Османова за руку. Его ослабевшие пальцы дёргаются, оживая, и соединяются на её ладони. «Ты поменял результаты наших анализов. Не спрашиваю». А утверждаю, однако он и бровью не ведёт. На сером лице апатия, в глубине зрачков погребальный костёр. Ты подложил мне свой диагноз. Да, я равнодушно соглашается. Бросаю быстрый взгляд на опешившую аду, которая всё равно не разжимает его руки, и возвращаю внимание на зятя. «Зачем?» «Мне жаль». Слова Тимура на секунду обезоруживают меня. А тонкий всхлип сестры задевает заживое, дергает какие-то новые потаенные струны под ребрами. Гнев остается, но теперь он иного толка. «Ты по глупости упустил время», которую мог бы потратить на лечение, выплевываю совершенно не то, что планировал сказать ему изначально. Мысли и чувства меняют вектор. Я концентрируюсь не на себе, а на искренних страданиях ады. Каким бы тюленем в жизни и бизнесе ни был Османов, однако моя сестра по-настоящему любит его. Не за что-то, а вопреки всему. Как Лиля, меня. Никогда раньше я не замечал со стороны Ады такого трепетного отношения к мужу. Или закрывал глаза на это, потому что в принципе не хотел принимать их брак. Считал его дичайшей ошибкой. Кажется, она действительно не сможет без него. Потухнет, как сгоревшая свеча. От страха потерять сестру я начинаю ненавидеть Тимура ещё сильнее. По его взгляду читаю, что это взаимно. Хоть в чём там мы сходимся. «Опухоль неизлечима», — смиренно произносит он. Ада впадает в истерику, наклоняясь и прижимаясь щекой к тыльной стороне его ладони. «Я же упираюсь кулаком в колено» подаваясь вперёд и с трудом сдерживаюсь, чтобы не добить умирающего. Неужели не видит, что своим безразличием он причиняет боль жене? Откуда тебе знать, если ты даже не пытался? Из-за подмены тебя лечили от моей мигрени. Цежу сквозь зубы. Почувствовав сгусток жаркой энергетики позади, резко оборачиваюсь, и ловлю на себе укоризненный взгляд Лили. Тепло усмехаюсь, понимая ее послание без слов. Она права. Мы с Тимуром похожи. Оба плыли по течению, не собираясь противостоять судьбе. Слабаки. Просто мне встретилась сильная духом женщина, а ему — моя бедная маленькая сестренка. «Мне жаль, что мой план провалился. Теперь ты оставишь аду ни с чем», — невозмутимо продолжает Тимур, резко переключая на себя всё моё внимание. Непонимаю качаю головой. Он запинается, кашляет, морщится от дискомфорта, неторопливо поднимает руку, к которой тянется трубка от капельницы, перекладывает её на содрогающуюся спину жены. Поглаживает пальцами позвонки, будто играет на пианино свою последнюю мелодию. Катетер упирается в стенку вены, не пропуская лекарства в кровь. Но Тимуру плевать. «Что ты говоришь такое?» — запрокидывает голову ада. Озвучивает мой немой вопрос. «Так ты знал, что болен? Давно?» Меня бы Османов проигнорировал, но её не смеет оставить без ответа. Да, знал. Слабо, неловко кивает, как робот. Первое обследование в обычной больнице, куда я пришёл сам с жалобами на головные боли, сразу показало образование в мозге. Местный врач заверил, что с этим долго не живут, предложил поддерживающую терапию и рекомендовал привести дела в порядок. «Почему ты ничего не сказал мне?» — рыдает сестра. «И мне остро хочется её обнять и утешить. Но она в руках мужа, там, где и должна быть, пусть и ненадолго». «Не хотел тебя расстраивать. Зачем переживать по поводу того, что всё равно нельзя изменить?» Креева улыбается одним уголком губ. Ты бы оплакивала меня с первого дня. А так мы были счастливы. По крайней мере, я старался радовать тебя.